Глава 19 «Пи-пи-пи-пи!» — пи, пи. пищала крыска, бегая вокруг Аполлона. Его всего потряхивало от перенапряжения. Он не мог сказать ни слова, но ноги понесли его вслед за пипишкой. Демоненок и крыска забежали в переулок, затем резкий поворот вправо, погрызушка нырнула в узкий проход между домами, и бес последовал за ней, стесывая кожу на лапах об стены домов. Позади, мимо этого прохода, проскочила тройка солдат, которые должны были взять бесов клешни. «Да где же этот щенок? Где наши?» Пока воины разбирались, что к чему, Аполлон и Пипишка вынурнули из объятий узкого прохода и очутились в другом переулке, грязном и вонючем. Но демону было не до эстетики, его предплечье стало жечь. Он отдернул рубаху вверх и увидел на зеленой коже магические символы блекло-синего цвета. «Зархан в опасности?» Прочитал он странные закорючки. «Пи?» Не поняла нежданная подружка. «Напарник», – уточнил он непонятливой малышке. Алые глаза демона словно знали, в какую сторону смотреть, чувствуя направление связанное с ним души. «Скорей, мы поможем ему!»